Общее руководство для начинающих – подхалим. В любом учреждении есть подхалим. Живут подхалимы, и неплохо им. Подчас молодежи, на них глядя, хочется устроиться, как устроился дядя. Но как в доверие к начальству влезть? Ответственного не возьмешь на низкую лесть. Например, Распахивать перед начальством двери не к чему. Начальство тебе не поверит, не оценит энергии излишнюю трату. Подумает, что это ты по штату. Или вот еще способ очень грубый. Трубить начальству пионерские трубы. Еще рассердится, чего, мол, ради ежесекундные праздники у нас в отряде. Надо льстить умело и тонко. Но откуда тонкость у подростка и ребенка? И мы желанием помочь Полимы выпускаем руководство для молодого подхалимы. Например, начальство делает доклад, выкладывает канцелярской премудрости клад, стакан ко рту поднесет рукой И опять докладывает час-другой. И вдруг вопль посредине доклада. Время докладчику ограничить надо. Тогда ты, сотрясая здание, требуй Слово к порядку заседания. Доклад, звезда среди мрака и темени, Требую продолжать без ограничения времени. И будь уверен, За слова за эти начальство запомнит тебя и заметит. Узнав, что у начальства сочинение есть, спеши печатный отчетишко прочесть. При встрече с начальством, закатывая глазки, скажи ему голосом, полным ласки, прочел отчет, не отчет, роман. У вас стихи бы вышли задарма, Скажите, не вы ли автор антидюринга? Тоже написан очень недурненько. Уверен будь за оценки за эти, и начальство оценит тебя и заметит. Увидишь, начальство едет пьяненький в казенной машине и в дамской компанике, пиши в стенгазету, возмущенный насквозь, Экономия экономии рознь. Такую экономию вы смейте с мешком. На что это похоже? Еле-еле. Со службы и на службу, таскаясь пешком, начканц волочит свои портфели. И ты преуспеешь на жизненной сцене. Начальство заметит тебя и оценит. А если не хотите быть подхалимой, сами себе Не зажимайте рот, увидев безобразие, не проходите мимо и поступайте не по стиху, а наоборот. 1927 год.